Анна Саکرو. Наказание Дамира. Читает Анастасия Болотина. Глава 1. Жек, тебе ещё принести что-нибудь? Санька преданно заглядывает мне в глаза, и от этого мутит так, будто я уже пьяная в хлам. Нервно отдёргиваю ворот водолазки, неожиданно начавший давить на горло. и с досадой отвожу взгляд. «Ну что опять-то, Емельянов? Две лишних стопки, и ты вдруг снова решил, что выгорит перекочевать из железобетонной уютненькой френд-зоны на минное поле эротическо-ванильных отношений? Да почему я вообще, а? За что?» Хочется обхватить Санькину короткостриженную твердолобую башку и приложить к декоративной кирпичной кладке. которой отделан этот то ли притон, то ли клуб. Но с друзьями так не поступают. Поэтому вслух я громко говорю, перекрикивая музыку. — Отдавай! — и расплываюсь в улыбке. — Виски с колой, двойной! — Окэ! — Саня, подрываясь с диванчика, лыбится, наверное, так же, как в акула, когда его попросили добыть черевички. Отдает мне честь, хоть с непокрытой головой и нельзя. А он у нас как никак служил и такие вещи знает. И постепенно скрывается в танцующей толпе, направляясь к бару. Я шумно выдыхаю и откидываюсь на спинку дивана, потирая виски. Плохая была идея, зачем я пришла. Нет, у меня иногда есть настроение потанцевать, и я далеко не затворница, но именно сегодня желания веселиться не было совсем. надо было оставаться дома и не поддаваться на Катины уговоры но попробуй ей скажи если Катя взбрело в голову что у неё может что-то получиться с братом Саней который приехал вчера из Австралии то разбить эту уверенность смогут только личное заверение этого брата в том что он голубой как впрочем и произошло и вот теперь расстроенная Катя которая всё это затеяла, а именно подговорила меня вытащить Саню в клуб и заставить его прихватить своего однопололюбивого браца с собой, ушла на танцпол в поисках новой жертвы, чтобы срочно восстановить свою веру в лучшее. Саня вновь впитает робкие и совершенно необоснованные надежды по моему поводу и бегает мне за коктейлями, планомерно накачивая алкоголем. У меня уже начинает раскалываться голова от грохочущей музыки, количества виски в организме и мелькающих стробоскопов. А Санин брат сидит напротив через стол и самозабвенно обнимается с каким-то тощим блондином. Я приоткрываю глаза, косясь на них из полуопущенных ресниц, и тут же крепко зажмуриваю веки снова. Нет, уже не обнимаются, уже целуются. Я точно видела чей-то язык, и он будет являться мне теперь как минимум месяц в страшных снах. Может, просто уйти? Вот только перед саней было неудобно. Пусть это будет тебе уроком, Дубина. Если собиралась окопаться дома, залипнуть на сериал и заказать пиццу, то так и только так и поступай. Помимо всего прочего, в клубе невероятно душно. Волосы неприятно липнут к затылку, на висках вдоль позвоночника выступает испарина, а лёгкие не насыщаются, как глубоко не вдыхай. Я ещё и о одеться додумалась, совсем не для такого жаркого места. Растянутая шерстяная водолазка, плотные джинсы-бойфренды, беговые кроссовки. В общем, сделала всё, чтобы Саня понял, что я позвала его не флиртовать, а посидеть по-братски. за парай стаканчиков. Единственный плюс в моём луке полное отсутствие макияжа, хотя бы ничего не потечёт. Я-то сама уже давно растекаюсь по кожаному дивану. Голова слегка окружится от духоты и хочется разорвать на груди водолазку. Или это всё-таки от виски? Я уже плохо понимаю. Повернувшись в сторону бара, и таким образом, не разглядывая милующихся голубков напротив, я мутнеющим взором пытаюсь вычленить возвращающегося Саню с коктейлями, но он все не идет. Народу тьма, и, наверное, около бара тоже. Подпираю ладонью щеку и зеваю, думая, как бы тут в итоге не заснуть. Домой хочется жутко, и раздражает буквально все. Музыка. Стробоскопы, корчащиеся в танце тела, пьяные лица, чьи-то прорывающиеся выкрики, пошлое заигрывание, лошадиный смех. Ненавижу толпу, ненавижу людей, унесите меня домой. Когда на горизонте вместо ожидаемого саний с коктейлями выплывает сияющая победной улыбкой Катя, мне хочется ударить себя по лбу и одновременно закатить глаза. потому что Катя, профессионально веляя обтянутым микроскопической юбкой задом, ведёт за собой незнакомого двухметрового мача, по виду только что выпрыгнувшего из какого-нибудь тупого турецкого сериала или не турецкого, но точно восточного или кавказского. Ко мне, ведомой Екатериной, приближается жгучий брюнет с идеальным лицом для рекламы мужского парфюма И судя по тому, как обтягивали его тело белая рубашка и тёмные джинсы, идеальной фигурой для рекламы мужского белья. Где-то в глубине души даже шевельнулась гордость за подругу, отхватить такой экземпляр при столь высокой конкуренции. А ещё глубже начали подкискивать собственные инстинкты, напоминая, что на мне растянутая водолазка и ни грамма косметики. «И это разозлило. Я что, серьезно, хотела бы такому понравиться?» «Тьфу!» «Нет, ни за что. Мы явно из параллельных вселенных. Да и он просто ищет, с кем бы провести ночь, а я... я точно не подхожу для такого». Подумав так, я с ленивым любопытством уставилась на приближающегося матча, злорадно подмечая, как каменеет его идеальное восточное лицо, При виде обнимающихся по левую сторону от меня голубков. Упс. Да у нас тут почитатель традиций и по совместительству махровый гомофоб. Похоже, сериал я сегодня вечером всё-таки посмотрю. Точно комедийный и, возможно, даже немного остросюжетный. Катя, присмотревшись к неординарно обнимающейся парочке, и тоже слегка ошалев, замедляет шаг. Мача оказывается вровень с ней, и становится видно, что она крепко держит его за руку. Так крепко, что я замечаю, как напрягаются мышцы на её предплечье, будто боится, что красавчик убежит. Впрочем, учитывая ситуацию, шансы велики. Он, кажется, даже слегка побледнел. Меня это забавляет, и я не отводя от его перекошенного лица любопытного взгляда, Слепою нащупываю полупустую пачку сигарет на столе. Чиркаю зажигалкой, хмурясь от попавшего в глаза дыма, и выпускаю сизый струю в бок. Только тут Мача замечает меня и пронзает таким же недружелюбным взглядом, как и парочку голубков. Я нагло улыбаюсь этому снобу, выгибая бровь и снова глубоко затягиваюсь, всасывая в щёки Мача двигает губами, будто мечтает плюнуть мне как минимум под ноги, и отводит мерцающие во вспышках стробоскопа чёрные глаза. Видимо, курящие девушки ему тоже не по душе. Тем хуже для него, потому как Катя тоже горит, хотя сейчас, наверное, не признается в этом и под страхом смертной казни. Так благоговейно пялится на него, приоткрыв накрашенный рот. После секундного замешательства моя подружка подаётся к мача, встаёт на цыпочки и начинает что-то возбуждённо ему говорить, махая рукой в сторону нашего развратного столика. Красавчик медленно кивает, вновь мознув недобрым взглядом по мне и голубкам. И они с Катей снова начинают двигаться в нашу сторону. Я поудобнее подставляю кулачок под щёку, наблюдая. Жалко, что Сани так и нет, не с кем поспорить, что дело закончится мордобоем. Кстати, где он вообще? Сколько можно заказывать этот несчастный коктейль? Такое пропускает. Я двигаю к себе пепельницу и как раз впечатываю в неё окурок, когда рядом со столом вырастает Катя и её широкоплечий спутник. Ощущая на себе его колючий взгляд, буквально вдавливающий в диван, когда поднимаю на ней глаза. Мужик всё-таки красивый. Даже тянет стушеваться и поправить вечно вихром стоящие прятки в моей мальчишеской причёске. Идиотизм. Он так презрительно смотрит, что меня не то, что расчёска не спасёт, а даже вагон первоклассных стилистов. Жэка, знакомься, это Домир, орёт Катя. пытаясь перекрыть оглушающие биты, долбящие из колонок, и хватает за руку этого самого Дамира так крепко, как Роуз не держалась за дверь во время кораблекрушения Титаника. «Жека, Дамир, Дамир, Жека!» — продолжает нас знакомить подруга. Мы одновременно киваем и бормочем себе под нос «Здрасте!» После чего господин Дамир хмуро добавляет «Подруга!» Никогда не одобрял, что здесь разрешают курить. Я лишь беспечно пожимаю плечами и широко улыбаюсь. Ну и сидел бы дома. Или эскорт больше на дом не выезжает. А это Эдик, машет Катя рукой в сторону брата Сани, наконец-то отлипшего от своего паренька. Правда, сейчас он Эдвард, он в Австралии живет. Последнее предложение Катя произносит, будто извиняясь. и невинно хлопает глазами, заглядывая в недовольное лицо своего пойманного мачо. Словно объясняет нынешней австралийской пропиской, почему язык бывшего Эдика только что шерудил во рту у другого мужика. Дамир снова сухо кивает, расчленяя при этом Эдика ледяным взглядом. Вставший было для приветствия Эдик слегка зависает, ощущая недружелюбный к нему настрой. Но потом все-таки улыбается и подает мачо руку через стол. «Приятно познакомиться, Эдвард», — произносит он с заметным акцентом. Дамир кашляет в кулак и обводит ленивым взглядом зал. «Ты говорила, сумку надо взять», — обращается к Кате после звенящих пара секунд. «Так бери и пойдем». У бедного Эдварда от обиды объективно отпадает челюсть. Видимо, в Австралии так с ним не поступал никто. Он хватает воздух ртом, мгновенно багровея, набирает побольше воздуха и явно собирается что-то гневное сказать, но тут подскакивает паренёк, которого Эддик целовал. Да нет, что вы задитись? Парень заискивающе улыбается до меру. и одновременно тянет оторопевшего Эдика за локоть. А мы танцевать собирались. Да, Эдвард, да? Эти «да», как крики «забей на него», и их понимают все, кроме багровеющего Эдика, который уже заносит указующий перст, чтобы тыкнуть им в Дамира и поведать о либеральных ценностях. — Да пойдем уже! — орет блондинчик и с силой дергает Эдика на себя. Тот теряет равновесие, И они чуть ли не кубарем скатываются с диванчика. Пойдём, дорогой, тонет в громыхании музыки, а через несколько мгновений их поглощает танцующая толпа и густой полумрак и мерцание стробоскопов. Катя смотрит им вслед, а потом нерешительно улыбается домиру. Ну что, присядем тогда, ненадолго. Красавчик переводит тяжёлый взгляд на меня. Ну, обречённо вздыхает в мою сторону. Давай.